И вот так ежедневно и ежечасно, ожидая того, кому Ибрагим передал его падшую душу, Кучук продолжал выслеживать и вынюхивать, собирать по крохам все, что мог собрать о Роксолане. Что ела, как спала, что сказала, как ходила, как одевалась, с кем говорила, кому улыбалась, о чем подумала и что надумала. Окна в гареме были двойными, с такими широкими промежутками между разноцветными стеклами, что там могли залегать евнухи, подглядывая и подслушивая, оставаясь невидимыми и неведомыми. Всю добычу евнухи должны были относить повелителю кизляр-аге, но кто же мог знать, все ли принесено, все ли сказано. Потому Кучук за жирный кусок всегда мог купить себе утаённые от кизляр-аги, От самого султана и наслаждался своим знанием, своей безнаказанностью и скрытой властью. Живя под постоянным страхом и осознанием тайной власти над султаншей. Ожидая и не имея сил дождаться угрожающего посланца от мертвого Ибрагима, кучук постепенно начал ненавидеть Хурем. Первые свои доносы на нее Он делал равнодушно, не испытывая никаких чувств к султанше, даже не завидуя ей, как другие, сам не веря ни в ее колдовство, ни в ее коварство. Но чем дальше, тем больше проникался теперь тупой и тяжкой ненавистью к этой неприступной женщине, считая, что все его несчастья начались по ее вине. и нынешнее его угрожающее состояние — это тоже ее вина. Холодная и терпеливая ненависть переживает любую другую страсть. Кучук давно уже понял, что никто не придет по его душу, потому что Ибрагим, судя по всему, никому не сказал о своем доносчике султанских кухонь. Уже сменился после грека и один великий визирь, и второй, и третий, И как началось это еще при Ибрагиме, Кучук готовил для них пищу и сам следил, как подается она содразаму. Уже смеялся над прежними своими страхами и часто, запершись в своем закутке, выкладывал перед собой белый бараний череп, насмешливо обращаясь к нему. «Ох, Ибрагим, Ибрагим, минуло твое мясо!» Глаза твои выскочили, уши твои отрезаны, осталась одна лишь кость. Должен был еще добавить, когда-то и с нами такое будет, но тут же прерывал свою речь. Пусть умирает кто угодно, а он будет жить, он хочет жить. Продолжал подслушивать, собирать сплетни, наветы. С годами добился такого совершенства в своем проклятом ремесле слежки и накопления тайн, что чувствовал себя чуть ли не всемогущим, зная обо всех все скрытое и открытое, без конца повторял про себя 59 стих из шестой суры Корана. У него ключи тайного. Знает их только он. Знает он... что на суше и на море. Лист падает только с его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной. Некоторое время кучук наслаждался скрытым состязанием с людьми гасан аги, которые собирали отовсюду вести, чтобы нести их султанше, не ведая, что в огромном пространстве Тапкапы живет маленький незаметный ахчиуста, который тихо, но упорно собирает вести о султанше. Зачем? Для кого и для какой надобности? Теперь уже не знал и сам. Наслаждался своей тайной, потом почувствовал какое-то, словно бы, беспокойство. Затем наступила обескураженность, а с течением времени пришла настоящая болезнь. Все, что попадает в человека, должно усваиваться, превращаться, оставлять после себя поживу, а ненужное должно удаляться, иначе смерть. Кучук с ужасом осознал, Что он только собирает, пряча в себе, собирает уже долгие годы ни с кем не делясь, нагромождает в своей памяти словно бы для самого себя, для собственной утехи, в безбрежной гордыне своей, сравнивая себя с самим Аллахом.